Эпилог. Ой, мамочки, я рожаю, кажется. Варя лежала на кровати в родильном отделении родного Кокошкина. Варюшенька, доченька, не переживай, все хорошо, ты умничка, я рядом. Ольга Николаевна держала невестку за руку. Давай вместе подышим. Они задышали в унисон. 1 августа Варя родила. Иди, сынок, уже можно. Она устала, но ничего. Посиди рядышком. Она потрепала сына по голове. Гоша бросился в бокс. Варя, уставшая, счастливая, держала на руках новорожденную девочку. Какая же она красивая! Точно актрисой будет! Но, Гош, почему сразу актрисой? Пусть лучше художницей. Гоша повернулся к стоящей рядом кроватке, бережно взял на руки громко заплакавшего второго ребенка. Тогда мальчишка точно станет певцом. Гоша, любимый, пусть они сами решают, кем быть. Это их жизнь.